9. Вдоль дороги хватало кустов, за которые она могла зайти, чтобы справить нужду и выплакать слезы, если больше не могла их сдерживать. Но равнина становилась все более плоской и открытой. Примерно в полдень второго полного дня, проведенного в пути после того, как они расстались с Биллом, Сюзанна увидела, как ей показалось, тень от облака, двигающуюся далеко впереди, Да только небо было синим от горизонта до горизонта. Потом большое черное пятно начало трансформироваться, и стало ясно, что к облаку оно не имеет никакого отношения. У Сюзанны перехватило дыхание. Она остановила электрический скутер. «Роланд!» – воскликнула она. «Это же стадо буйволов, а может, это бизоны? Другого просто быть не может!» «Да, ты так говоришь!» Особого интереса в голосе Роланда не слышалось. Мы звали их Банноками давным-давно. Большое стадо. Патрик уже стоял на задней части Хо-2. Его карандаш так и летал по странице альбома. Потом перехватил карандаш, зажал желтый корпус в ладони и начал ретушировать рисунок. Она буквально могла ощутить пыль, поднимаемую стадом, которую он сейчас изображал на бумаге. Ей показалось, что он взял на себя смелость пододвинуть стадо на 5 или 10 миль ближе. Впрочем, зрение у него могло быть более острым. Такое, решила Сюзанна, вполне возможно. Но в любом случае, теперь и ее глаза приспособились, и она могла получше разглядеть бизонов. Их большущие мохнатые головы, даже черные глаза. Такое стадо не встречалось в Америке уже больше ста лет. Да. По-прежнему лишь легкий интерес. Но здесь их полным-полно, должен сказать. Если маленький Тед окажется на расстоянии выстрела, давай убьем парочку. Я не против отведать свежего мяса, которое отличается от оленины. А ты? Она ответила улыбкой. Улыбнулся я, Роланд. И вновь ей пришла в голову мысль, что скоро она навсегда расстанется с ним. С этим человеком Которого она принимала за мираж Или демона Прежде чем узнала его Антет и дандин Эдди умер Джейк умер И скоро она расстанется С Роландом из Гелиада Он тоже умрет Или умрет она Она посмотрела на яркое солнце Чтобы он не понял истинной причины Ее слез Если бы заметил их Они продвигались на юго-восток по этой великой и пустой равнине, навстречу усиливающемуся биению, источником которого была башня, стоявшая на оси всех времен и самого времени. Бит, бит, бит. Кам-камалла, кам-камкец. Путешествие конец. В ту ночь первой дежурила она, разбудила Роланда около полуночи. «Я думаю, он где-то там». Она указала на северо-запад. Уточнять не имело смысла, речь могла идти только о Мордроде. Все остальные ушли. «Будь на настороже». «Буду», — ответил он. «А если услышишь выстрел, тут же просыпайся. И быстро». «Можешь на это рассчитывать». И она легла на сухую зимнюю траву за Хо-2. Поначалу у нее не было уверенности, что она сможет заснуть. Ее нервировало достаточно близкое присутствие их врага. Но заснула. И увидела сон.